по крайней мере, до настоящего времени, работают лишь при очень низких температурах. Если бы человечество смогло обуздать сверхпроводники, они полностью изменили бы окружающий мир. Благодаря им резко возросла бы вычислительная мощность компьютеров и при этом значительно снизились как стоимость электроэнергии, так и выбросы газов, виновных в парниковом эффекте — Мы получили бы транспорт, способный передвигаться без топлива, альтернативный способ заглянуть внутрь тела человека, не пользуясь вредными для здоровья рентгеновскими лучами, а также электронную бомбу, оружие, выводящее из строя электронную аппаратуру противника, без необходимости кого-либо убивать. Когда закончился последний ледниковый период? Мы все еще в нем. Географы определяют ледниковый период как этап в геологической истории Земли, при котором на ее полюсах присутствуют ледяные шапки-ледники. Сегодняшний климат представляет собой межледниковье. Но это отнюдь не означает «между ледниковыми периодами». Термин используется для описания этапа внутри ледникового периода, когда из-за потепления льды отступают. «Наше» — «межледниковье», Началось 10 тысяч лет назад, во время того, что принято считать четвертым ледниковым периодом. Когда оно закончится, остается только гадать. Версии насчет продолжительности межледниковья допускают промежуток от 12 тысяч до 50 тысяч лет, без поправки на техногенную деятельность человека. Причина таких колебаний ясна не вполне. Возможные факторы включают как положение, в котором находится суша, так и состав атмосферы, а также изменение орбиты вращения Земли вокруг Солнца, а, возможно, и собственной орбиты Солнца внутри галактики. Во время так называемого «малого» ледникового периода, начавшегося примерно в 1500 году и продолжавшегося 300 лет, среднегодовая температура в Северной Европе упала на 1 градус по Цельсию. Понижение температуры совпало с периодом чрезвычайно низкой солнечной активности, хотя вопрос, насколько связаны эти два фактора, до сих пор является предметом научного обсуждения. Во время малого ледникового периода ледовый щит Арктики так далеко распространился на юг, что нам известно шесть разных случаев, когда эскимосы достигали Шотландии на своих лодках-каяках, а жителям Оркнейских островов приходилось отгонять от своих жилищ совершенно растерянных белых медведей. Недавние исследования в Утрехтском университете связывают малый ледниковый период с черной смертью. Примечание. Черной смертью в средневековой Европе называли чуму. По версии голландских ученых, катастрофическое сокращение населения в Европе во время эпидемии привело к тому, что опустевшие фермерские земли постепенно зарастали лесами. А это, в свою очередь, вело к значительному уменьшению в атмосфере углекислого газа и вызывало снижение среднегодовых температур, своего рода антипарниковый эффект. Кто живет в иглу? Вероятно, больше никто. Слово иглу, иглоу или иглу на инуитском языке означает дом. Инуиты – название эскимосов. Большинство иглу делается из снега или звериных шкур. Иглу из снежных блоков были частью культуры туля, предшественников инуитов, и до сравнительно недавнего времени использовались в Центральной и Восточной Канаде. Туле «Древняя эскимосская культура».